мирным, уютным, вдруг показался им залитый солнцем родной город из окон больницы. Раненые, оставшиеся в госпитале, все были лежачие, и только некоторые на костылях слонялись по коридору. На всех лицах молодых и пожилых, бритых и заросших многодневной солдатской щетиной, было все то же серьезное, строгое, глубокое выражение, что у Нади и няни луж. И два шаги ребят зазвучали по коридору, раненые на койках вопросительно, с надеждой поднимали головы, а те, что на костылях безмолвно, но тоже со смутным оживлением в лицах, провожали глазами этих двух подростков в халатах и идущую впереди них серьезным и строгим лицом хорошо знакомую сестру Надю. Они подошли к единственной закрытой двери в конце коридора, и Надя, не постучавшись резким движением своей маленькой точной руки, распахнула ее. «К вам, Федор Федорович», — сказала она, пропуская ребят. Сережка и Витька, оба немного оробев, вошли в кабинет. Навстречу им стал высокий, широкоплечий, сухой, сильный старик, чисто выбритый с седой головой, с резко обозначенными продольными морщинами, на загорелом темного блеска лице, с резко очерченными скулами и носом с горбинкой и угловатым подбородком. Старик был весь точно вырезан на меди. Он встал от стола, возле которого сидел, и потому что он сидел в кабинете один, и потому что на столе не было ни книги, ни газеты, ни лекарств, и весь кабинет был пуст. Ребята поняли, что врач ничего не делал в этом кабинете а просто сидел один и думал такое, о чем не дай бог думать человеку. Они поняли это еще и потому, что врач был уже не в военном, а в штатском. В сером пиджаке, край воротника которого выступал из-под завязанного ушей халата, в серых брюках и нечищенных, должно быть, не своих штиблетах. Он без удивления и тоже очень серьезно, как Надя, как Луша, и, как раненые в палатах, смотрел на мальчиков. «Федор Федорович, мы пришли помочь вам разместить раненых по квартирам», сказал Сережка, сразу поняв, что этому человеку ничего больше говорить не нужно. «А примут?» — спросил тот. «Найдутся такие люди, Федор Федорович?» Певучим голосом сказала Надя. «Лучше няня из больницы согласна взять одного. И еще обещала людей указать». И ребята могут поспрашать, да и я им помогу, да и другие из наших краснодонцев не откажут помочь. Мы бы теленины тоже взяли, да у нас помещения нету, — сказала Надя и покраснела так, что румянец ярко выступил на ее маленьких скулах. И Сережка вдруг тоже покраснел, хотя Надя сказала правду. — Позовите Наталью Алексеевну, — сказал Федор Федорович. Наталья Алексеевна была молодым врачом больницы. Она не выехала вместе со всем персоналом из-за одинокой больной матери, жившей не в самом городе, а в шахтерском поселке Краснодон, в 18 километрах от города. Поскольку в больнице еще оставались больные и больничные имущества, лекарства, инструменты, Наталья Алексеевна, стыдившаяся перед сослуживцами, что она никуда не едет и остается при немцах, Добровольно приняла на себя обязанности главного врача больницы. Надя вышла. Федор Федорович сел на свое место у стола, решительным, энергичным движением откинул полухалата, достал из кармана пиджака-табакерку и сложенную мятую старую газету, оторвал край газеты углом, и с необыкновенной быстротой, действуя одной большой жилистой рукой и губами, свернул козью ножку, которую тут же набил махоркой из табакерки, и закурил. «Да, это выход», — сказал Федор Федорович, и без улыбки посмотрел на ребят, смирно сидевших на диване. Он перевел глаза с Сережки на Витьку и снова обратил их на Сережку, как бы понимая, что он главный. Витька понял значение этого взгляда, но нисколько не обиделся, потому что он тоже знал, что Сережка главный, и хотел, чтобы Сережка был главным, и гордился за Сережку. В кабинет в сопровождении Нади вошла маленькая женщина лет двадцати восьми.